Глава пятая Линия визирования высветилась на индикаторе лобового стекла. Прицельная марка совмещена. Палец аккуратно зажал гашетку пуска. Одна секунда-две... Пуск произвел! Доложил я, продолжая удерживать вертолет на линии атаки. Ракета вышла из контейнера, сделала пару витков и устремилась к цели. До взрыва 10 секунд. Перед собой наблюдаю, как темная точка приближается к искомому объекту. Еще немного и... «Есть! Ухожу вправо!» – доложил я, наблюдая, как строение погрузилось в облако песка и пыли, а крыша обрушилась. «Понял! На боевом! Внимание! Атака!» – произнес в эфир Тобольский. Я ввел вертолет в разворот, проносясь над крышами отдельно стоящих домов. Краем глаза увидел устремившуюся ракету, выпущенную с борта К-50 Олега Игоревича. И вновь взрыв! Пыль еще не осела, очертания остатков строения уже видны. На месте здания, где занимали позиции боевики, образовалась груда камней и развалин. «На, повторный! Наблюдаю нашего! Здание в 150 метрах от взрыва!» произнес я, заметив, как себя оранжевым дымом обозначил наш летчик. «115-й, площадка готова! Можно?» «Запретил! Запретил!» Влез я в эфир, заметив приближение противника. Три пикапа с пулеметами уже неслись в район, где поднимались клубы оранжевого дыма. «Так легко нам летчика местные духи, террористы, мятежники, а, неважно, как их называть, не отдадут никогда». «Понял, запретили», — ответил Батыров. «Подлети, Димон, сейчас, и на посадке или взлете вертолет бы расстреляли». «Справа бьют», — доложил я в эфир, уводя К-50 от очереди из крупнокалиберного пулемета. «Вижу, на боевом. будут трещоткой работать», — ответил мне Тобольский. Сейчас он будет применять пушку, в условиях, когда рядом нашего войска или спасаемый нами человек в непосредственной близости с противником, точность превыше всего. Я вновь сманеврировал, уводя вертолет от очереди из пулемета. Солнце слегка ослепило во время отворота, и в этот момент вертолет сильно тряхнуло. Еще несколько выстрелов. Один из снарядов попал в правый борт. Ощущение, что булыжник в бок прилетел. Надо дать возможность Тобольскому выйти в положение для атаки. Доложил Олег Игоревич. По курсу буквально выросла линия электропередач. Ручку отклонил на себя. Вертолет слегка задрал нос и плавно набрал пару десятков метров высоты. Тут же еще одна очередь. Теперь отворот вправо. Силуэт на командно-пилотажном приборе показал очередные 45 градусов. Голову слегка прижала к правому блистеру. «Внимание! Атака!» произнес в эфир Тобольский. Взрыв, затем еще один. «Две машины буквально подбросило вверх, а стол огня и пыли взметнулся на несколько метров. Я видел, как Олег Игоревич в последний момент успел сманеврировать и не попасть под осколки. «Я 103-й! Терплю, бедствия. Терплю бедствия. Пробивался в эфир голос нашего летчика. Помехи были большие и сложно было разобрать каждое слово». «Следующий заход на цель выполнял уже я. На шлемное визированное устройство все также в работе». «Цель вижу, к работе готов», – доложил я после появления счетчика дальности до цели. Силуэт машины аккуратно совместил зоны визирования. Дальность 4,5. «Пуск», – доложил я. Ракета ушла в сторону пикапа. Мощный взрыв, и автомобиль исчез в облаке пыли и пламени – Тобольский выполнил проход над местом боя, но больше сопротивления не было. Пора забирать. — 115-й, наблюдаю площадку, выполняю посадку, — доложил Батыров. Ми-8 медленно подошел к пустырю. Пока несущий винт вертолета разметал вокруг себя камни и пыль, из покосившегося здания начал бежать наш летчик. Давалось это ему с трудом. Видно было, что он сильно хромал. Пока происходила эвакуация, мы продолжали с Тобольским кружить над местом боя. Где-то вдалеке продолжались бои. Серые и черные клубы дыма поднимались над идлибом, окутывая его подобием смога. Противник серьезно окопался и не хочет сдавать позиции. — На борту! Залетаем! — произнес Батыров и начал отрываться от поверхности. Делал он это медленно, с присущей ему академичностью. Слишком плавно он разгонял вертолет вдоль земли. — 115! «Забрали второго. Первый не обнаружен», — доложил Димон. «Вас понял. Район поиска в районе хребта Ансария. Дальше подскажем». «Тарелочка, 115-й понял. Ждем команды», — запросил Батыров. «Я проверил запас топлива. Вполне можем еще час выполнять задачи, а затем долететь до Хама». Батыров начал отворачивать на горный хребет. Если Мулин там, то его слишком далеко отнесло». Видимо, прыгнули с большой высоты. «115-й, вам на курс 330 градусов. Поиск в районе Басанкуль. Понял, выполняем», — ответил Батыров. «Вот теперь будет все гораздо сложнее. Указанный район — самое что ни на есть территория Черных Орлов, группировки подконтрольной Турции. И для них сбитый советский летчик — трофей серьезный». Пролетев несколько километров, я обнаружил обломки самолета. Части Су-24 были разбросаны среди небольших сопок и уже почти догорели, отбрасывая вверх черный дым. Узнать в этой груди покореженных и обгоревших обломков рашпиль можно было только по одной из консолей крыла. «Борт обнаружил. 4 километра северо-западнее Басанкуль. Ориентир отметка 507», — доложил я. Дал команду Тобольский, и мы начали выполнять вираж над местом падения. Следов Мулина не видно. Яркий оранжевый купол парашюта должен быть недалеко. Не бывает такого, что он приземлился бы на слишком большой дальности от самолета. Странно, но никаких следов боевиков в этих местах. Ни брошенных опорников, ни разбитой техники. Даже пары деревень, что находятся на склонных холмов, выглядят брошенными. «Пройду вдоль сопок». Сказал я в эфир, направляя вертолет к расщелине между возвышенностями Не прошло и секунды, как Тобольский резко сманеврировал и ушел ближе к земле «На склоне слева что-то мигнуло», — проговорил он, слегка запинаясь Я машинально отвернул вертолет, но ничего за этим бликом не последовало «Сто пятнадцатый, над сопками повнимательнее», — сказал я в эфир «Понял», — ответил Батыров, но он держался в стороне Так не бывает, чтобы нам так просто отдали катапультировавшегося летчика. Я смотрел по сторонам и продолжал искать следы мулина. Ничего тут особо не было. Сопки невысокие и хорошо просматриваются. Да только есть одно место, которое сильно меня настораживало. — 201-й, над расщелиной пройду, — доложил я. Подлетая к этому земляному провалу, я и увидел оранжевый купол. И недалеко от него мулина, без движения. «Вижу его! На краю расщелины лежит и не...» В этот момент с вершины одной из сопок потянулся дымовой шлейф. Ощущение, будто кобра бросилась из укрытия. «Второй! Слева ракета! Слева!» Громко сказал Тобольский. «Понял, понял! Вправо пошел!» Ответил я, уходя со снижением вниз. Пока я начал маневрировать от ракеты, отстреливая ловушки, по вершине отработал Олег Игоревич. Ракета продолжала лететь в меня, избиваясь из стороны в сторону. Отстреливать ловушки не прекращал, но за столь ярким салютом я потерял ее из виду. Ушла в сторону! произнес Тобольский, отворачиваясь с боевого курса. Но это было явно не все. Справа! Справа еще одна! произнес я, прижимаясь к земле и пытаясь скрыться за неровностями рельефа. Потерял из виду! не вижу! громко сказал Тобольский. Я тоже не видел самой ракеты. Стоило вынырнуть из-за сопки, как небо расчертил дымный след, и что-то взорвалось на средней высоте. «Мимо прошла!» — громко сказал я. Тобольский слишком сильно ушел вперед и спикировал вниз, пытаясь прикрыться складками местности. Вдруг с вершины еще одной сопки практически в упор ударил крупнокалиберный пулемет. Пара снарядов попали в правый борт, но броня выдержала. 201 первые еще работают», — произнес я в эфир. к 50 выдержал еще пару попаданий, но на этом надо было заканчивать бегать. Ручку отклонил от себя, разогнавшись вдоль расщелины. «Маневр!» — скомандовал я и выполнил горку. Тут же резко развернулся, сбрасывая скорость до 120 км в час. Вертолет опустил нос, и теперь я мог рассмотреть расположение огневых точек. Зенитные установки замаскировали прямо в склонах сопок и гор. «Цель вижу! Атака!» — доложил я, повисая на ремнях во время пикирования. Я плавно нажал на гашетку пушки. Вертолет от мощной отдачи начал мандражировать. Эффективность этого оружия большая. Боевики побежали в разные стороны, а снаряды буквально перемололи на своем пути тела людей. «Вывод!» — произнес я, взяв ручку управления на себя. Вертолет вышел из пикирования, но передо мной оказался другой склон, и здесь тоже были засады. «Добрый тел, посадку!» — успел громко сказать Тобольский, разбираясь с целями на другом направлении. Тут и я пустил один зал ПС-8 по боевикам. Ракеты ушли, а я успел отвернуть влево, чтобы не столкнуться со склоном. Воздушный поток буквально сметал верхний слой земли, поднимая пыль. На выводе успел увидеть, как воздух поднялись, клубы дыма. «Скучковались эти парни тут очень компактно». «Задумка ясна. За сбитым летчиком прилетят обязательно, и вертолетов будет много. В три раза больше вариантов заработать гору грязных денег». «Сто й Боевики на склонах», — сказал я, предупреждая Димона, что пока садиться нельзя. «Куда он только торопится? У нас еще есть возможность зачистить все». «Понял», — ответил Батыров и снова отвернул в долину. в районе Басанкуль. Идут подкрепления. Смысл последних слов я понял не сразу. Однако пришло понимание, зачем Димон торопится. Выполнив горку, я отвернул в сторону Тобольского. Олег Игоревич, выводя самолет из пикирования, уже вел свой отдельный бой. Со стороны границы приближалось большое количество боевиков на бронемашинах и пикапах, и вот это было уже совсем плохо. «Готов работать с первой», доложил я. На индикаторе лобового стекла вновь высветилась прицельная марка. На шлемное визирное устройство опустил на правый глаз, начал совмещать с целью. Первая машина была уже уничтожена, осталось добить колонну до конца. На ИЛС высветилась команда «С», пуск разрешен. «Марка на цели, пуск», — произнес я, нажимая гашетку. Ракета ушла к цели. На экране в центре приборной доски был виден силуэт бронированной машины. До встречи с целью оставалось 5 секунд. «Попал! Ушел левее!» — доложил я. Тобольский подтвердил прием информации, но в его голосе не было оптимизма. Напряжение росло с каждой атакой, а топливо продолжало уходить. «Времени на решение у нас немного». «Я 115-й. Больше времени нет. Забираю!» — произнес Батыров. «Понял!» — ответил я и направил вертолет в сторону Ми-8. Вертолет Димона практически чиркал брюхом землю, чтобы подойти как можно ближе к месту посадки. «Буду заскакивать!» — произнес Батыров. «Все-таки Димон что-то еще помнит из наших афганских заходов на площадке. Рядом с котлованом может сесть только один вертолет». Тобольский дал еще один зал по южному склону. Стали видны очередные подрывы, а дымом снова заволокло всю сопку. «Иду на посадку», — доложил Батыров, начиная выполнять горку перед посадкой на возвышенность. Его вертолет пролетел в паре сотен метров от меня и направился к площадке рядом с котлованом. «Прикрываю слева», — доложил я, пристроившись чуть выше Ми-8. «На северном склоне наблюдаю, как собирается еще одна банда. Только никто не стремится спускаться вниз. Переключаюсь на пушку и даю залп. Склон погрузился в полевую завесу, а движение прекратилось». Громко произнес Тобольский, атакуя наступающих к сопке боевиков. Я резко развернул вертолет и встал в вираж над местом посадки Батырова. Только бы быстрее он забрал Мулина. Во рту было совершенно сухо, а комбинезон под моим жилетом промок насквозь. «202-й, две минуты и взлетаю», — услышал я информацию от Димона. Следом я выполнил очередной вираж, контролируя склоны, но взлет затягивался. Внизу было видно, как полковника еще только тащат в грузовую кабину. 115-й! побыстрее!» — подсказывал в эфир Тобольский. 30 секунд!» Я выполнил еще один залп из пушки по подступающим боевикам. Олег Игоревич все это время продолжал работать на дальних подступах. 115-й! запросил я громко доложил Дмитрий. «Еще немного, и он отойдет от места приземления Мулина. Чем ближе этот момент завершения, тем больше наступает чувство тревоги. Чересчур ведь все хорошо. Не восьмой тяжело, но оторвался от площадки. Надо, чтобы он тоже отстреливал ловушки, но этого нет». В это время я заканчивал очередной разворот, момент самый, что не на есть хороший, чтобы пристроиться к вертолету справа. Батыров уже в паре метров от склона и аккуратно наклонил нос, чтобы разогнаться, но слишком все было гладко. Столб дыма возник справа от ми -8. серый спутный след, будто змея, начал вилять из стороны в сторону и «устремился к восьмерке». «Пуск! Пуск! Отстрел!» — скомандовал я. «Расстояние совсем небольшое, и никуда Батырову уже не деться. Скорость он не набрал, и высота маленькая. Впереди сопка. Уйти в сторону уже не выйдет. Если выполню подскок, смогу прикрыть правый борт. А там уже Батыров увернется». «Влево уйди!» — скомандовал я. Тепловые ловушки вышли с правого и с левого борта, чтобы прикрыть вертолет во время маневра. Я отклонил ручку на себя, набирая высоту. Голову откинула назад от столь резкого набора высоты. К-50 быстро перелетел в вершину сопки. Вертолет Батырова, словно в замедленной съемке, начал уходить влево. Я быстро отклонил правую педаль, прикрыв левый борт восьмерки. От столкновения с ним ушел, а вот серая гадюка совсем рядом. Дыхание остановилось. Пульс практически пропал, но началась пульсирующая боль в районе висков. Внутри все сжалось, словно пружина. Взгляд мой был направлен влево, вслед улетающему в сторону Ми-8 с людьми в грузовой кабине. Удар в правый борт — и вертолет закрутила. Следом еще один удар. Все вокруг вращается. В ушах прерывистый тревожный сигнал. По всей кабине мощнейшая вибрация, настолько сильная, что чувствуешь, как дрожат щеки. Приборная панель похожа на мигающую новогоднюю елку. А печально известная женщина начала зачитывать скороговорками список отказов.